Глава 21, в которой герой запасается припасами и обсуждает вести с фронта. День начался в хлопотах, сразу после завтрака, к которому присоединились уже обе дамы. Самочинно поселившиеся в моем доме, я рванул на машине к пристаням. Нужен был мне склад горюче-смазочных материалов, что принадлежал обществу Гайбидуллин и компаньоны, поставлявшему бензин, солярку и топочный мазут по всему верхнему течению Великой. Заправки по дорогам не предусмотрены в этом мире, за крайне редким исключением. Лишь в отдаленных, постоялых дворах бывает, что можно прикупить за сумасшедшие деньги бочку другую бензина. А так, если куда собираешься, запасайся топливом на весь путь. А то придется где-то машину бросать и возвращаться пешком. В выходной день все лавки были закрыты, но у керосинщика всегда дежурил приказчик с парой грузчиков. Потребность в горючем была ежедневно. Я заехал в ворота складского двора, посигналил. Из приоткрытых ворот склада вышел, щурясь на солнце, среднего роста плечистый мужичок с темной бородой и серыми глазами. «Здорово, Равиль!» – поздоровался я. «Как коммерция идет!» «Какая коммерция?» – удивился Равиль. «Война начинается. Никто никуда не ездит. Все в городе сидят». «А ведь и верно!» «Как-то я за своими хлопотами все упускаю из виду тот факт, что постреливают совсем недалеко от Великореченска, хоть и на другой стороне реки». «Что слышно оттуда?» Я показал рукой на северо-восток, откуда доносилась отдаленная канонада. «Слышно, что эльфы всерьез в войну ввязались», ответил приказчик. «Вчера напали роту Сипаев на марше. Человек 30 убили. Еще говорят, что эльфийский отряд где-то к реке прижали и теперь долбят». Сегодня с утра пораньше туда циклоп с минотавром пошли. Они стреляют, слышишь? Циклоп и Минотавр были канонерскими лодками флота Тверского княжества. На каждой стояли по две пушки гаубица калибром 152 мм. Тут поди не услышь, подтвердил я. Не меньше часа уже работают. С ними сом. Что у нас стоял? Монитор и оба сторожевика, и самолеты с утра дважды пролетали. Верно? Военные корабли из порта Великореченска ушли, и места у пирсов были пусты, лишь два патрульных котерка болтались на швартовых, а еще высоко в небе висела длинная колбаса дирижабля. Где именно с земли трудно понять, но километрах в десяти от нас вверх по течению на первый взгляд. А что? Лучшая разведка сейчас: километра на два поднять и уже ни винтовки, ни пулеметы не дотянутся, а с хорошей оптикой с борта Вполне наблюдать можно. И бомбовую нагрузку дирижабль класса «Отважный» несет почти 4 тонны. С таких в свое время и наловчились эльфийские леса жечь. Загрузят все напалмом и полный вперед. «Давно висит?» – спросил я. цепилинта посмотрел в ту сторону Равиль, прищурившись. «Со вчерашнего дня. Даже не трогается с места. Я, когда в армию служить пошел...» Тоже воздухоплавательный отряд просился. В отличие от пилотов, воздухоплаватели летают далеко и надолго. Это не самолет, который только взлетел и пора садиться. Романтика. И просто интересно. Но не взяли. Не было вакансий. Направили в первый драгунский полк, в разведэскадрон. Откуда я лишь через пять лет уволился в звании унтер-офицера? Может, оно и к лучшему? Значит, засекли где-то эльфов. «Огонь корректирует и движение войск», — сказал я. «Насчет движения войск тут ты прав. Только за вчера туда не меньше полка перебросили. Эскадрона два драгун по реке прошли, легкая пехота и минометы. А завтра, говорят, у нас будет второй пехотный пол грузиться. Он сюда маршем идет». Равили сам служил в свое время на старой канонерке «Щука», выведенной уже из списочного состава флота и проданной какому-то прибрежному герцогству, что у Южного океана. Так что знает, о чем речь. А вести войска сюда разумно. Чего каждый раз транспорты до Твери обратно гонять? От Великореченского порта до места высадки им всего три вершты. Всю дивизию можно за день перевести. А чего эльфы так развоевались вдруг? — поинтересовался я. — Не слышал ничего. У тебя ведь дружки в любом месте. — Да уж, в любом, — отмахнулся Равиль. Говорят, что эльфы в этот раз сумели союзников призвать. Больше их. Еще у них пророчество очередное. Что именно в этот раз они свою пущу... Дальше сам понимаешь. — Так у них каждый раз пророчество, — пожал я плечами. — Они без пророчеств до ветру не ходят. — Каждый раз у них пророчество новое, — А на этот раз пора пришла сбыться чему-то из старых книг. Вот они и засуетились. Из старых? Это серьезно, согласился я. Тут к ним и другие эльфы подойти могут. Книги у них одни на всех. Вот так и говорят, кивнул Равиль. Ладно, говори, чего хотел. Бензина возьму, шесть бочонков и бочонок масла на обмен. Если на обмен, то дам, кивнул приказчик. «А так, уже проблемы с поставкой из-за этой войны. Бочек не хватает. К тому же в не в порту склад взорвался. Вообще все нарушилось. Любой график в задницу вылетел». «Склад взорвался?» – удивился я. «В газетах пока не писали», – ответил Равиль. «Но по нашей связи пришло сообщение, что, мол, поставки восстановятся лишь недели за две, не меньше. И еще говорят, что диверсия». А чему же еще быть, если не диверсии? Большие склады топлива, помимо обычной охраны, всевозможными противопожарными заклинаниями напичканы, так просто не взорвутся. А со стороны эльфов вполне разумно. Воевать так воевать, все средства хороши. На их месте я бы так и поступал. «Видать и вправду эльфы всерьез за дело взялись», согласился я с Равилем. «Видать. Откидывай борт, будем пустую тару выгружать». Он свистнул. Из склада вышли двое сонных грузчиков из Нордлингов с берегов залива Росомахи. Тут все черно рабочие все больше из них. Здоровые, спокойные и не слишком вороватые. Они ловко выгрузили пустые красные бочки с эмблемой товарищества Гайбидуллин и компаньоны, переплетенными Г и К. Затем выкатили из ворот склада тележку с такими же бочками полными. Я проверил все пробки. Не хватало, чтобы в дороге горючка подтекала унюхаемся». Затем махнул рукой, мол, грузите. И еще через пять минут все бочки стояли в кузове у самого дальнего борта, а я продел толстую веревку сквозь все ручки и притянул к стальной дуге. Так надежнее будет, если придется по кочкам гонять. Потом перед выездом щит поставлю вокруг них, чтоб чего не вышло. Расплатился, предварительно поругавшись. В связи с дефицитом Равиль успел задрать цену больше, чем на треть. Если раньше 50-литровая бочка стоила 5 рублей золотом, если сдавать пустую тару, то сейчас он взял с меня 420 ассигнациями, а это по 7 золотом за каждую. Быстро же он сориентировался. Не зря говорят, что кому война, а кому мать родна. Хотя продаж-то у него упали, вот и добивает. Ладно, хрен с ним, хитроумным. Со склада топлива я направился к продовольственным рядам. Вот этот базар в выходной день был, наоборот, оживленным, самое время закупаться. Но сегодня народу тоже было мало. Фермеры с левого берега Великой не приехали, так что часть прилавков стояла пустой. Но тот, кто мне нужен, был на месте. В конце колбасных рядов расположился небольшой склад с примкнувшей по местному обычаю к нему маленькой лавкой. И в лавке всем командовал гном Халли, дальний родственник Дарьи Рыжего. Седьмая вода на киселе, который уже лет десять как пристроился на жительство в Великореченске и открыл свой маленький консервный заводик. Да так удачно открыл, что продает местные консервы от Великореченска до самого Ярославля. И я у него в постоянных покупателях, за что мне, естественно, скидка. Халли был черноволос, местами сед, хоть и не стар, и мордой здорово смахивал на портреты основоположника единственно верного учения, которые так любят вешать на стены новоявленные агитаторы за рабочее дело. Правда, на основоположника, который почему-то заплел в бороде несколько косиц, на концы их нацепил золотые колечки, а еще две косы потолще заплел на висках, ну и принарядился в традиционный гномий рабочий кафтан без рукавов, в котором так удобно работать руками. К тому же, как политикой, так и теоретической политэкономией Халли не увлекался, предпочитая теории и практику. Именно поэтому он торговал в своей лавке лично, не доверяя никаким приказчикам. Может и правильно, хоть и препятствует расширению производства. «Ага, Сашка приперся», — сказал он вместо «здрасти». «Опять куда-то ехать намылился». «Спрашивать, чего ты взял?» Я у него не стал, тут и самому тупому импуземлерую. Понятно, что раз пришел человек за консервами, то он намерен в путешествии отправиться. Не дома же ими питаться. Ага, намылился, подтвердил я. Сухпай нужны. На сколько? Дней на 10 минимум. А людей сколько? Двое. И все жрут, как ты? Не, второе раза в полтора больше. Сделал я поправку на аппетит Маши. — Понял. Это кто с тобой едет? — Да так, девчонка одна. — Девчонка? — недоверчиво хмыкнул гном, поглядев на ящик с консервами, но развивать тему не стал. Халли сам ушел в подсобку, долго там чего-то громыхал, но затем вышел, неся перед собой немалого размера деревянный ящик. Я бы такой и таким образом точно не дотащил. — Не в сторону серых гор направляешься, — поинтересовался Халли. «Нет, скорее наоборот, в противоположную. А что?» «Да надо бы мне самому туда съездить, но война с той стороны. Думал, может, ты туда собрался каким-то тайным маршрутом, вот и запасаешься. Тогда и я бы к тебе присоединился. Ты ведь часто катаешься, верно?» Вторая беда гномов. В лесах они ориентировались слабо, с непривычки, да и со скрытностью у них всегда проблемы были. Гном в лесу – это треск сучьев под ногами, сопение, пыхтение и звякание железа. Все же подгорное не народ, не лесной ни разу. Вот и Хали избегает сам соваться на территорию, где чувствует себя неуверенно. «Верно? Только я от Дари два дня, как приехал. Теперь не скоро поеду. К тому же езды туда день. Я сухпай на десять беру. Не заметил?» «Ну да, ну да, жаль», – Прокряхтел Хали, – и задумчиво поскреб в бороде. Он помог мне дотащить ящик до машины, на чем мы с ним и распрощались. Можно сказать, что к дальней дороге я был готов. В кузов-то еще много всякого надо было навалить, но все требуемое лежало дома, куда я и направился. «А дома?» «Не знаю, что случилось там в мое отсутствие. Или не случилось. Или могло случиться». Или почти случилось, но окончательно случаться передумала. Во всяком случае, когда я зашел в дом, загнав во двор грузовичок, то поразился выражению лиц Лари и Маши. Лари выглядела вальяжно расслабленной, впрочем, как обычно, но часто и с ехиством поглядывала на Машу: Маша же описать сложно, как выглядела Маша. Как-то немного встрепанно, что ли, и немного запуганно. Когда я вошел в гостиную, у нее на лице появилось странное выражение. Вроде бы и облегчение, но вроде и досада, что ли. Как будто я помешал чему-то. «Ты чего такая?» Шепотом спросил я ее, когда оказался рядом. «Ничего», — буркнула она и при этом густо покраснела. Я посмотрел на лари Та невинно улыбнулась и посмотрела в потолок. «Ясно. Опять Диманеса развлекается». «Вот ведь принесло гостю! Хотя...» Я глянул на нее и показал кулак из-под тишка, получив лишь притворно скромный взгляд в ответ. «Опять начинает эти свои штучки!» «Интересно, она может сдерживаться? Или это такая потребность, чтобы ее вокруг все хотели?» «Да нет, ерунда! Если все хотеть будут, то жить опасно! Развлекается ведь темная душа!» «Все равно делать ей нечего!» А Машу бедную совсем засмущало, та и не знает, куда деваться. Так, уважаемые, решительно заявил я, глядя на часы, время обеденное, приглашаю всех в царь рыбу. Собираться окончательно будем вечером. Пожалуй, это будет лучшим выходом из создавшегося положения. Надо их срочно отвлечь, хотя бы найду, а то демон темный только знает, чем все это закончится.